Глава 36. Тупик. Ярослав. Я пустой. Тогда, три с половиной года назад, сжигая собственноручно между мной и истомой мосты, я был под завязку заполнен ненавистью, разочарованием, жаждой мести и больной одержимостью, которая без анестезии смешивала будто бы в блендере все мои внутренности. Сейчас же от зияющей внутри меня черной дыры Хотелось просто сдохнуть, потому что я понял, что сам же себя и привел в этот тупик. В этот город, в котором жила девочка, которую я до сих пор отчаянно и всем сердцем любил. Бродил без нее в коматозе, а стоило увидеть ее снова, и мир, как по щелчку пальцев, вспыхнул яркими красками, на языке заискрил вкус жизни, а не горелый и тлетворный привкус пепла от давно сгоревших надежд. Это все она. За что я в нее так втрескался на полной скорости? Когда именно? Где была эта точка невозврата? Я уже не помнил, когда она всадила крюк мне в сердце и приковала им к себе. Но до сих пор в ночных кошмарах я видел, как она снова и снова предает меня. Уже не потому, что я верил в ту сотканную вокруг нас ложь, а потому что отчаянно боялся по-настоящему стать для нее никем увидеть в ее глазах абсолютное равнодушие и понять, что я окончательно стал ее прошлым. Что я чувствовал теперь, когда хлебнул этого дерьма в реальности? Боль, страх, отчаяние и до сих пор любовь такой силы, что мне казалось, я никогда не смогу вытравить ее из закаулков своей черной души. Но я бы стал лучше, стал. «Если бы из Тома только дала мне понять, что я все еще хоть немного, но нужен ей. долбаный шанс!» Но кому всрался тупой мажор, который сначала сыграл с ней в самую жестокую игру на свете, но на этом не остановился, а вывалил на ее мать всю их личную жизнь и сгадил все сокровенное, что было между ними, а затем опустил ниже Плинтуса девушку, с которой ему было так хорошо, как ни с кем и никогда». Вопрос риторический. Чуть кряхтя, как старый дед, я сполз с кровати, попутно и на всякий случай проверил свой почти в хлам разбитый телефон, глухо, как в тамбуре, не считая неотвеченных сообщений от Ама, и снова насос за ребрами затроил и заглох на пару секунд от разочарования, боли и тоски. «Не нужен». Но я упорно решил себя добить, хотя наперед знал, что именно меня ждет, Я выполз в коридор и доковылял до ближайшего сестринского пункта, за которым сидела женщина неопределенного возраста и разгадывала судоку. «Добрый вечер!» «Ах, Басов! Голубчик, а ты чего это из палаты вышел? У тебя тело как котлетка. Тебе бы и лежать, а я по кнопке бы пришла!» запричитала женщина, словно заботливая матушка и практически под руки повела меня обратно на мой топчан. «Светлана, а вы, да?» «Светлана Геннадьевна». «Ага. Скажите, Светлана Геннадьевна, а можно как-то узнать, кто приходил по мою душу с воскресенья? Может, звонил кто, здоровьем интересовался?» «Так ты же уже вчера у Раисы Сергеевны это спрашивал, чего опять?» «А вдруг она ошиблась или кого-то пропустила?» «Ждал кого-то особенного». Улыбнулась женщина тепло, и я отвел глаза, пряча в них свою подыхающую надежду. «Да, ждал. А чего сам ей не позвонишь тогда?» «Устал. Звонить? Мешать жить?» «Зачем я говорил это совершенно постороннему человеку? Не знаю, просто внутри меня было кровавое месиво, а я не понимал, что делать с этим состоянием. Куда бежать?» Как его лечить? Или и вправду нужно было самому набрать истому и спросить, задыхающимся от безысходности голосом, что-то наподобие такого: Неужели тебе действительно плевать на меня? Неужели я не достоин даже простого участия? Жалкого, ну как ты, живой, ну и слава Богу? Но ничего. «Ни слова, ни даже дежурного не стоило так рисковать, или все равно это случилось из-за тебя». «У нас же строгие правила, тот мальчик мой». Все-таки уложила меня на кровать медсестра и подоткнула одеяло со всех сторон. «Посторонних не пускают, информации об кому о состоянии больных не дают, возможно, и приходил, звонил кто-то, да как же, за всех тут упомнишь». Я в среду написал согласие на пару имен. Пробубнил я сам себе под нос. Сам же понимаю, что уперся в глухую стену. И как теперь быть? Да никак. Ну, или можно, наверное, еще раз наступить себе на горло и в который раз сделать первый шаг. Один звонок, чтобы окончательно расставить все точки над и. Ну, ты там как из Тома? Вообще я знаю как. «За тобой ведь присматривает наша служба безопасности. Но я так, на всякий случай хотел спросить. Ты случайно ко мне не заходила? В больничку не звонила? Ну, чисто так, чтобы узнать, не откинул ли я еще копыта. Нет? Ну, ладно, бывай. Кстати, я тебя люблю. Что, неинтересно? Хорошо, прости, больше не буду докучать». Мрак. «Ночь почти не спал». Все медитировал на молчащий телефон и умолял его хотя бы сообщением пиликнуть. Не сдох, и я бы радостно ответил. «Никак нет, живой». «А жаль». Утром пришел Караев. Все что-то пытался меня расшевелить, рассказывал, как продвигается расследование. Если и кратко, то тухло. Дело откровенно сливали, и мы ничего не могли с этим поделать». После визита Олега в палате неожиданно появился тот самый Фёдор Стафеев, который помог мне ушатать двух охреневших в край мажоров. Хороший парень. Вот только не было у меня сил, ни физических, ни душевных, чтобы хоть сколько-нибудь радоваться его приходу. Я ведь ждал совсем другого посетителя, но она снова не пришла. А позже... В палату, бледный, осунувшийся и изрядно похудевшей тенью, да еще и в инвалидном кресле въехал мой дед. Посмотрел на меня пристально, поджал губы и тяжело вздохнул, а затем зарядил мне в лоб. — Ярослав, прости меня. — Ну, ясно. — За что конкретно ты просишь прощения, Тимофей Романович? — За все. Я был напыщенным и до усрачки самоуверенным мерзавцем. «Ты сейчас такой же!» — пожал я плечами. «Нет, я изменился. Я все осознал, Ярослав. Посмотри на меня, я умираю. Терапия уже не помогает. Сколько я еще протяну? Максимум несколько месяцев. А дальше? Что я оставлю после себя?» «Твой старший брат всегда был бесхребетным и совершенно нехватким пацаном» куда поставишь, там и стоит, а в тебе есть стержень, и всегда был. Вот что я должен был ценить. — У моего отца он тоже был, — огрызнулся я. Но дед тут же поднял руки вверх, словно бы признавая за собой все грехи. Ярослав, я изменил завещание. — Мне ничего от тебя не надо, — фыркнул я. — Но такова моя воля, Твой брат, когда меня не станет, спустит все нажитое нашей семьей состояние на кабаке, и шлюх и азартные игры за пару месяцев. А я бы хотел, чтобы дело мое жило и после того, как я уйду. Но разве я много у тебя прошу, Ярослав? Я нахмурился, но впервые посмотрел на деда с интересом. Отметил его впалые щеки, и синяки под глазами, землистый цвет лица и почти полное отсутствие волос на голове. И вдруг понял, что он не врет. Он действительно отмотал свой век. «Хорошо», — неожиданно для себя произнес я. «Но ты должен кое-что для меня сделать». «Что угодно», — чуть ли не подпрыгнул в своем кресле дед, и глаза его явственно блеснули. «Янковский и Мирзоев. с годливостью выплюнул я. «Я уже навел справки. Это серьезные люди, Ярослав». Очень богатые и невероятно влиятельные в нашем регионе. Но я готов сыграть в абанк. Мне рисковать уже нечем. Я не хочу, чтобы ты играл с ними, дед. Я хочу, чтобы ты их прихлопнул, как навозных мух. Это я умею. Мы помолчали еще какое-то время, не зная, что еще сказать друг другу. Но я все-таки решил еще кое-что стребовать с этого жестокого человека. И ты извинишься перед Вероникой Истоминой. «Кем?» — скривился дед, но затем все-таки понял, о ком я толкую. «А, все, теперь пазл окончательно сложился в моей голове, Ярослав. А я еще думаю, что такое имя знакомое?» «Ты сделаешь это», — не спрашивая, а утверждая, рубанул я. «Для тебя?» «Сделаю».